Григорий Константинович Вяземский. Последний раз Григорий Константинович бывал в поместье Шуйских лет пятнадцать назад, но его метка все еще была на месте, поэтому с перемещением не возникло никаких проблем. Оказавшись в т е н и центрального здания поместья, Вяземский не торопился выходить из нее. Ничего страшного с Ильей Валерьевичем не случится. Он сильный, одаренный и выдержит нахождение в ч у ж д о й для себя с и л е Гораздо важнее было осмотреться и понять, что здесь происходит. А происходило в поместье Шуйских ужасное. Вся территория была превращена в крепость, но это не помогло защитникам. Куда ни посмотри, были видны трупы бойцов, но битва еще продолжалась. Вяземский увидел шесть групп одаренных, о б м е н и в ш и х с я ударами. Самую крупную группу защитников окружило больше десятка одаренных, большинство из которых Вяземский прекрасно знал. Все они были перворанговыми одаренными из довольно известных столичных родов и сейчас пытались убить Шуйских. В группе обороняющихся Григорий Константинович заметил главу рода Шуйских и его жену. Они в компании еще пяти одаренных отбивались от сыпавшихся на них со всех сторон атак и держались сейчас только благодаря защите, выставленной Ольгой Николаевной. Еще одна группа из шести одаренных окружила всего одного человека, к о т о р ы м оказался наследник Шуйских. Похоже, что Григорий Константиноч ошибся. Парню потребуется всего г о д а то и меньше, чтобы перешагнуть за пределы рангов. Уже сейчас перворанговые одаренные не представляли для него особой опасности. Андрея Шуйского сдерживали шесть человек. Один на один он давно бы уже убил их всех. В остальных очагах сопротивления сражались неизвестные Вяземскому бойцы, но там была противоположная картина. Нападающих было намного меньше обороняющихся, и последние явно проигрывали. Но центральную сцену занимала битва двух титанов, которые удалились от поместья и сейчас громили сад. Зверь сражался с бастионом. Оба применили свои сильнейшие техники. Громадный каменный монстр пытался прихлопнуть молниеносное человекоподобное существо, в которое трансформировался Владимир Дмитриевич. Разница в размерах была колоссальной, но это не мешало зверю методично крошить каменного великана. Все тело Шуйского было покрыто кровавым свечением, руки оканчивались энергетическими когтями, а за спиной имелось несколько таких же хвостов. Хвосты помогали зверю двигаться, выступая в роли дополнительных конечностей, но еще они выступали как оружие. Вгрызаясь в каменную плоть, хвосты разрывали ее, осыпая все вокруг снарядами, от которых также было убито немало защитников поместья. Если зверь применил эту технику, то дело плохо. Вяземский не был уверен, что им удастся привести Шульского в чувство. В этом случае выход был только один — убить его. Но наблюдая, как зверь крошит каменного исполина, Уверенность в победе над ним таяла с каждым мгновением. За время, когда Григорий Константинович в последний раз видел эту технику, форма зверя стала более совершенной, прибавилось еще два хвоста, а кровавое свечение стало более интенсивным. Кирилл немного опоздал и хотел сразу выйти из тени, поэтому Григорию Константиновичу пришлось отвлечься, чтобы остановить внука. Сперва нужно было скоординировать свои действия, и только после этого вмешиваться в бой. Благо Вяземские могли свободно общаться, находясь внутри тени. Самый большой отряд. Нападаем одновременно. Возьми с собой Семена, выведи его из тени на мгновение раньше нас, пускай применит свою способность и отходит. И не сдерживайся. В случае чего я поделюсь с тобой силой. Мы должны помочь Шуйским. сказал князь внуку. Вполне возможно, что родственники смогут привести зверя в чувство. Сражаться с ним у Вяземского не было никакого желания. А то, что они сейчас начнут убивать членов достаточно влиятельных родов, ничего страшного. Они нарушили не один закон, напав на шуйских таким образом. Можно сказать, что Вяземские будут выступать в качестве карающего меча правосудия. Вот сейчас для Кирила и наступит настоящий экзамен. Оставайтесь здесь, скоро понадобится ваша помощь, обратился к целителю Григорий Константинович. Сегодня здесь уже умерло достаточно защитников, а еще больше б ы л о р а н е н о Вот Григорий Константинович и посмотрит, правдивы ли слухи о том, что Павлов может вытащить человека из того света. И он точно не ослушается Вяземского. Император попросил целителя помочь, и он это сделает. Выпустив целителя, Вяземский снова переместился, а следом за ним это сделал Кирилл. На этот раз они оказались в тенях одаренных, атакующих Шуйских. Все они были слишком увлечены атакой и поэтому даже не думали о защите, хотя в любом случае против Григория Константинича о в их защита не помогла бы. А после того, как среди них появился к а р т а ш о в и ударил в полную силу, началась полная неразбериха. Карташов умудрился атаковать только нападавших, даже не задев Шуйских. Я с п е р в а не поняли, что происходит, но быстро сориентировались и перешли в контратаку. Похоже, что они только и ждали удачного момента. Атака с двух сторон разбила нападавших. Отступить удалось лишь троим из д в е человек. Кирилл показал себя отлично, убил троих и вовремя отступил, забрав с собой Карташова. Шуйские могли напасть и на них, поэтому не стоило рисковать. Сам Григорий Константинович спрятался в тень, когда уже был уверен, что со ставшимися бойцами Шуйские разберутся и без его помощи. Я помогу вам, произнес Вяземский, появившийся перед г л а в о й рода Шуйских, спешившего на помощь сыну. В его сторону тут же у с т р е м и л о с ь несколько атак, но все они ударили в пустоту. Появившись во второй раз, Григорий Константинович удовлетворенно кивнул. Шуйские поняли, что это союзник, а та атака была случайностью. Следующим они отбили наследника, чье тело покрывало множество ран, большинство из этих ран были смертельными, но не для внука зверя, который уже практически перешагнул через границу первого ранга. Пусть он выглядел отвратительно и плохо держался на ногах, но обязательно восстановится и сделает это еще до завершения этого сражения. Объединившись с Шуйскими, Вяземские принялись зачищать поместье, в то время как Павлов уже помогал раненым. Напавшие на поместье поняли, что проигрывают и бросились бежать. Но они еще не знают, что сюда едет отряд Григория Константиновича, который обязательно будет задерживать всех одаренных, встретившихся им по пути, а если они решат сопротивляться, убивать на месте. Григорий Константинович уверен, что Давыдов поступит именно таким образом. Слишком хорошо он знал старого одаренного. Соберите всех раненых и отведите их к левому крылу особняка. Там ждет Павлов. Он поможет, произнес Вяземский, вынырнув из тени перед Михаилом Владимировичем. В последний момент он успел заблокировать удар Шуйского. Все же не стоит вот так появляться во время боя. Необходимо попытаться остановить зверя и бастиона. Если кто-то из них умрет, это будет огромной потерей для империи и ослабит ее обороноспособность. Шуйский лишь кивнул и начал раздавать приказы о сборе раненых и доставке их в лазарет. Самых тяжелых было велено нести к левому крылу поместья, а всех остальных к медикам Шуйских. К этому времени бастион и зверь еще сильнее углубились в сад, словно Шуйский пытался увести своего противника как можно дальше от поместья и своих людей. Но Вяземский прекрасно знал, что в таком состоянии зверем движет лишь жажда убийства и желание сражаться с сильным противником, а вот бастион отлично отдавал отчет своим действиям. Поэтому он пытался наоборот вернуться к поместью, но зверь не оставлял ему никаких шансов, непрестанно атакуя и атакуя. Его сила была невообразима. Каждый удар сдвигал бастиона на несколько метров. Отдав все необходимые распоряжения, Михаил Владимирович заговорил: «Боюсь, что даже нам не удастся в о з з в а т ь к разуму отца». Сейчас он машина для убийства, которая не остановится, пока последний враг не испустит дух, и каждый из нас для него сейчас является врагом. Я могу помочь, раздался голос Павлова, заставивший Григория Константиновича удивленно обернуться. Можете не переживать, никто из раненых не умрет. Целители Шуйских справятся с этой задачей без меня. Моя сила на данный момент нужна здесь. Что вам нужно для того, чтобы вернуть отца? спросил ш у й с к и й даже не думая подвергать слова целителя сомнению. А вот Григорий Константинович не был так уверен в этом. Ему уже приходилось сталкиваться со зверем в этой форме, и в тот раз сразу трем в н е р а н г о в о м о д а р е н н ы м удалось с огромным трудом справиться с ним. И случилось это только после того, как последний член рода Коровиных был убит. Мне нужно, чтобы вы задержали его на несколько секунд. Этого будет вполне достаточно, чтобы я пробился к разуму Владимира Дмитриевича. Всего несколько секунд, Григорий Константинович, вы нам поможете? – спросил Шуйский. Вяземский просто кивнул и уже собрался уходить в тень вместе с Павлом, когда где-то с территории поместья в небо ударил столб ослепительного голубого сияния. Это было очень похоже на силу целителей, но подобного Григорию к о н с т а н т и н о в и чу не доводилось видеть еще ни разу в жизни, хотя он и считал, что видел уже все, что только можно. Через секунду прилетела энергетическая волна, которая заставила даже в н е р а н г о в ы х одаренных сделать несколько шагов назад. Мои силы полностью восстановились, удивленно произнес Михаил Шуйский, а в след за ним это подтвердили и все остальные. Григорий Константинович сам прекрасно ощущал, как его тело после этой волны начало стремительно наполняться силой. До этого он растратил очень много энергии, столько, что не снилось ни одному перворанговому бойцу. На полное восстановление ему потребовалось бы не меньше недели. Но это было еще не все. Смотрите! вскрикнул Кирилл и указал на продолжающийся бой монстров. Волна придала им новых сил, и бой завязался еще яростнее. Зверь оказался на т у ш е каменного исполины и помчался наверх с легкостью, уворачиваясь от летящих в него со всех сторон камней. Когда он был уже в районе груди, перед ним вылезли огромные каменные пики. Красный р о с ч е р к уничтожил эти пики, и зверь оказался в воздухе. Кровавое сияние собралось в подобие огромного клинка и обрушилось на голову каменного исполина, а следом за лезвием на нее прилетел и сам зверь. Столь мощная атака не смогла расколоть скорлупу и добраться до тела Романова, но зверь не собирался сдаваться, принявшись пробиваться внутрь. п а р а м г н о в е н и й рядом со зверем появился какой-то парень, охваченный сиянием силы целителя. Одной рукой он коснулся зверя, другую приложил к камню. Сразу после этого случилась еще одна вспышка силы, но на этот раз... Во все стороны понеслась настоящая ударная волна, ломая деревья, круша чудом уцелевшие беседки, избивая с ног не успевших укрыться людей. Только Григорий Константинович и Павлов остались стоять на месте, наблюдая за этим поистине невероятным и пугающим зрелищем. Парень всего одним касанием смог вырубить Шуйского. Тело которого стремительно начало возвращаться в первоначальную форму, но и это было еще не все. Походу Романов также находился в отключке. Каменный исполин начал рассыпаться на части, грозя похоронить под собой всю троицу. Кирилл, на тебе Романов, найди и вытащи его оттуда, к р и к н у л внук у в я з е м с к и й и ушел в тень. В отличие от внука Григорий Константинович был в состоянии перенести сразу двоих, хоть на это и уйдут практически все его силы.